Потеря работы. Герман Мелвилл Писец Бартлби. Кингсли Эмис Счастливчик Джим. Потеря работы может стать тяжёлым ударом и по карману, и по самолюбию. Если вас постигла эта неприятность, постарайтесь воспринимать её как возможность отдохнуть от привычной рутины, переосмыслить свои возможности. и попробовать себя в новых сферах деятельности. Не переживайте, что вы недостаточно хороши для работы, с которой вас уволили. Считайте, что она недостаточно хороша для вас. Не помогает? Тогда припомните все случаи, когда на работе вы не делали того, что вам поручали. Как Бартлби, герой повести Германа Мелвилла Бартлби Приходит устраиваться на работу в юридическую контору. Его наниматель уверен, что аккуратный и бледный до жалости чинный новый писец окажет благотворное влияние на других клерков. На первых порах Бартлби проявляет себя образцовым работником, старательно переписывая письма в четырёх экземплярах. Но вскоре он начинает бунтовать. Начальник просит его сверить переписанное с оригиналом и слышит в ответ «Я бы предпочел отказаться». Бартлби не желает делать ничего сверх строго оговоренного при найме. Но любое поручение, требующее от него дополнительных усилий, он неизменно отвечает «Я бы предпочел отказаться». Возникает тупиковая ситуация. Наниматель не может заставить себя отказаться уволить строптивого писа, тот так кроток и так несчастен на вид, а Бартольби продолжает гнуть свою линию. Пример Бартольби может послужить вам образцом воли к сопротивлению. Только не забывайте, что бунтарь Писет с конца концов вообще отказался вставать из-за своего стола. Не лучше ли двигаться вперёд, открывая для себя новые горизонты? Почему бы, скажем, не отпраздновать свое увольнение. Когда за главного героя романа «Счастливчик Джим» принимают провинциальный университет преподавать историю Англии средних веков, у него и в мыслях нет устраивать там какие бы то ни было перевороты. Он охотно соглашается помочь профессору Нэдди Уэлчу с организацией музыкального вечера в его загородном доме. С начальством надо поддерживать хорошее отношение». Но у бедолаги Джима все идет не так. Он прожигает хозяйские простыни, едва не срывает пение мадригалов, неуклюже ухаживает за женщинами и, наконец, напившись вдрызг, читает собравшимся лекцию на тему «Старая добрая Англия», перемежая речь презрительным фырканьем. Как ни странно, публичный позор оборачивается для Джима неожиданно приятными последствиями. История счастливчика Джима, который собственнаручно загубил свою карьеру, но всё-таки вышел из, казалось бы, безнадёжной ситуации победителем, многим временно безработным поможет воспрянуть духом. Читая роман, вы будете смеяться от души. Это всегда полезно. А потом займётесь поисками работы, которая соответствует вашим устремлениям. Также смотрите в стеснённых обстоятельствах гнев, неудачник, комплекс неудачника.